Харольд Дэниелс. Три способа ограбить банк. Рукопись была аккуратно отпечатана. Письмо, предваряющее её, было будто слово в слово скопировано с одного из изданий "Будь писателем", включая формальное: "Подлежит публикации на ваших обычных условиях". Мисс Джудина Мартин, помощник редактора издательства "Криминальные и детективные рассказы", прочла его первой. Две вещи привлекали ее внимание. Первое – это название. Три способа ограбить банк. Способ первый. Второе – имя автора. Нейтан Уэйд. Мисс Мартин, знавшая почти всех профессиональных писателей детективного жанра в Соединенных Штатах и с большинством из них непосредственно имевшая дело, этого имени припомнить не могла. Письмо не отличалось слогом, обычным для зрелого писателя. Но один абзац в середине привлёк её внимание. Возможно, вы захотите изменить название, потому что совершённое роллингзом фактически не было грабежом. Скорее всего, это даже законно. Сейчас я работаю над рассказом, который я назову Три способа ограбить банк. Способ второй. Я пришлю его вам, когда он будет перепечатан. Способ второй практически законный. Если вы хотите проверить способ первый, я рекомендую вам показать его вашему банкиру. Роллингс, как следовало из рассказа, был главным героем. Сам рассказ был сырым и многословным. Характеры в нём не разрабатывались, и служил он почти исключительно средством описания способа первого. Метод же основывался на продлении кредитов владельцам текущих счетов. Одна из тех операций, когда банк побуждает владельцев текущих счетов расплачиваться чеками, не имея под них фондов. Банк продлевает кредит. Никаких документов, никаких записей. В рассказе явно проступало недоверие автора к этой форме торговли. Первым порывом Мисс Мартин было отправить рассказ обратно с вежливым отказом. Она никогда не использовала бессердечную форму отказа на напечатанном бланке. Но что-то беспокоило её в той уверенности, с которой автор излагал этот метод. Она прикрепила к рукописи памятку, вывела на ней небольшой вопросительный знак и передала на усмотрение редактора. На следующий день рукопись вернулась с дополнительной надписью: "Это ужасная галиматья, но план выглядит вполне реально". Почему бы вам не проконсультироваться у Френка Ордела? Фрэнк Ордел был вице-президентом банка, который обслуживал издателя мисс Марти. Она договорилась с ним о дне, когда они смогли бы встретиться за ланчем. Передала ему письмо и рукопись и стала просматривать какие-то гранки. Она вскинула на него глаза, когда услышала, как он судорожно вздохнул. Он так побледнел, что его лицо приобрело зеленоватый оттенок. Это могло бы сработать? Я не совсем уверен, промямлил вице-президент. Мне нужно проконсультироваться кое с кем из отдела кредитов. Но думаю, что да. Он был в растерянности. Боже праведный, это могло бы нам обойтись в миллионы. Послушайте, вы же не собираетесь это публиковать? Я хочу сказать, что если это станет достоянием широкой публики, мисс Мартин, которая не слишком восхищалась складом ума банкиров, ответила уклончиво. Над этим нужно поработать, сказала она. Мы ещё не решили. Банкир отодвинул тарелку. И он говорит, что у него ещё есть способ второй. Если это что-то похожее, то ведь тогда можно разрушить всё банковское дело. Его осенило. Он называет это «три способа ограбить банк». Значит, должен быть и способ третий. Это ужасно. Нет-нет, мы не можем позволить вам это опубликовать. Мы должны немедленно увидеть автора. Это был неверный подход к Эдуине Мартин, и она протянула руку за рукописью и письмом. «Это решаем мы сами», – холодно сказала она. Только после того, как Уордл упомянул о потенциальном развале всей экономики страны, она позволила ему взять бумаги с собой в банк. Он был настолько расстроен, что забыл оплатить счёт за ланч. Несколько часов спустя он позвонил ей. "У нас было чрезвычайное совещание", сказал он. "Сотрудники из кредитных чеков считают, что способ 1 мог бы сработать, и что, возможно, он укладывается в нормы закона". Но даже если нет, и мы бы затеили процесс, то он бы обошёлся нам в миллионы. Послушайте, мисс Мартин. Мы бы хотели, чтобы вы купили этот рассказ и права на публикацию передали нам. Это гарантирует, что он не продаст рассказ кому-нибудь ещё. В таком виде? Да, ответила она. Но ему ничего не помешает написать другой рассказ с использованием этого способа. Помню, что банкир не заплатил за ланч. Она не была особенно расположена идти ему навстречу. И мы не покупаем рукописи, которые не собираемся печатать. Однако после чрезвычайных переговоров между комитетом ассоциации городских банков и издателем было решено купить рассказ Нейтона Лейта и запереть рукопись в самое глубокое хранилище самого большого банка. В интересах национальной экономики Экономия была бы более подходящее слово, решила мисс Мартин. Во время переговоров старый ещёобразный предприниматель, личное состояние которого исчислялось десятками миллионов, поднял вопрос о гонораре Нейтону Уэйту. "Я полагаю, что мы должны купить рукопись", проворчал он. "Сколько вы обычно платите за такого рода рассказы?" Мисс Мартин знала, что автор никогда не публиковался, И поэтому надбавка за имя ему не полагалась, назвала сумму. Но, разумеется, сказала она, поскольку рассказ никогда не будет напечатан, автор лишается возможности гонораров от изданий за рубежом, за включение в антологии, не говоря уже о возможных выплатах за права экранизации и телепостановок, ещё образных вздрогнул. Поэтому я думаю, что будет справедливо заплатить автору больше обычной суммы. Ещё Образы запротестовал. Нет, нет, об этом и думать нельзя. В конце концов мы никогда не вернём эти деньги. А нам ещё придётся покупать способ второй и способ третий. Подумайте об этом. Кроме того, мы ещё должны придумать, как помешать ему написать другие рассказы с использованием этих же методов. Обычной суммы вполне достаточно, никаких надбавок. Поскольку в ассоциации состояло 30 банков, И на каждый из них пришлось бы меньше 10 долларов за рассказ, мисс Мартин не сумела проникнуться сочувствием к ящщиобразным. В тот же день мисс Мартин отправила Нейтону Уэйту чек и письмо. В письме объясняла, что в настоящее время срок публикации назначить невозможно, но что редактор очень хотел бы познакомиться с рассказами, излагающими способ второй и третий ограбления банка. Она подписала письмо с неприятным чувством. Для начинающего писателя, знала она, чек был несущественным по сравнению с радостью быть опубликованным. Чего никогда не будет. Через неделю пришло письмо и рукопись Три способа ограбить банк, способ второй. Рассказ был ужасен, но сам способ опять показался убедительным. На этот раз он основывался на магнитических чернилах, и компьютерной обработки данных. Предварительно договорившись, мисс Мартин принесла рассказ в офис Френка Уордла. Он быстро прочитал его и содрогнулся. "Этот человек гений", пробормотал он. "Правда, у него большой опыт работы в этой области". "О чём это вы? Что вы можете знать о его опыте?" спросила Эдуина. Он с готовностью ответил: Ну мы, конечно же, тщательно его проверили. Обратились в одно из лучших детективных агентств сразу, как только вы показали мне первое письмо. Ничего против него не нашли. Голос мисс Мартин был угрожающе ровным. Вы хотите сказать, что подвергли проверке мистера Уита, человека, о котором мы знали только через его переписку с нами? Конечно. Голос Уордла был несколько удивлён. Этот человек владеет весьма опасной информацией. Мы не могли просто положиться на удачу, что он не использует её как-нибудь ещё, помимо написания рассказов. О нет, этого нельзя так оставлять, ни в коем случае. Он многие годы работал в банке, понимаете, в маленьком городке в Коннектикуте. Код назад его уволили. Нужно было освободить место для племянника президента. Правда, ему дали пенсию, 10% от зарплаты. Многие годы, вы говорите? Сколько же лет? Ну, я не помню. Нужно заглянуть в отчет. Лет двадцать пять, я думаю. Тогда, конечно же, он не должен обижаться на то, что его уволили. Сухо сказала она и протянула руку. Дайте мне еще раз взглянуть на его письмо. В письме, сопровождавшем вторую рукопись, выражалась почтительная благодарность издателю за то, что он принял первый рассказ из-за чека. В одном абзаце было сказано: Я полагаю, что способ первый вы удостоверились у своего банкира, как я советовал. Я надеюсь, что вы покажете ему и способ второй, просто чтобы быть уверенным, что он реален. Как я говорил в своём первом письме, его законность почти несомненна. Мисс Мартин спросила: Это законно? Что законно? Способ второй, тот, о котором мы только что прочитали. Скажем так, он не незаконен. Чтобы сделать его незаконным, каждый банк, в котором используется компьютерная обработка данных, должен был бы внести значительные изменения в формы, бланки и процедуры. На это ушли бы месяцы, в течение которых мы бы потеряли ещё большее количество миллионов, чем при способе первом. Это ужасно, мисс Мартин. Ужасно. Способ второй вызвал панику в кабинетах ассоциации городских банков. Все были согласны, что второй рассказ должен быть немедленно куплен и навеки упрятан. Все были также согласны, что поскольку способ третий может оказаться потенциально ещё более катастрофическим, не следует ждать других рассказов от мистера Уэйта. Присутствующая там мисс Мартин спросила, не следует ли повысить плату за второй рассказ. поскольку теперь, по получению первого чека, мистер Уэйт является профессиональным писателем. Ящерообразный сказал, что Уэйт не был опубликован, и потому надбавка не оправдана. Был принят план. Мисс Мартин должна была пригласить мистера Уэйта приехать из Коннектикута, якобы для беседы автора с редактором. На самом же деле он предстанет перед комитетом, выбранным Ассоциацией городских банков. Там будут наши адвокаты, сказал ящерообразный. Мы до смерти его напугаем. Заставим его рассказать о способе третьем. Заплатим ему стоимость ещё одного рассказа, если придётся. Потом придумаем, как заставить его молчать. Мисс Мартин, её коллеги-редакторы и издатель согласились с этим планом весьма неохотно. Она почти жалела, что просто не отклонила первую рукопись Нейтона Уэйта. Более всего она возмущалась поведением банкиров. С их точки зрения, Нейтон Уэйт был не кем иным, как обычным преступником. Она позвонила Нейтону Уэйту домой в Коннектикут и пригласила его приехать. Ассоциация городских банков оплатит ему расходы, какие бы дьявольские меры ей ни пришлось предпринять, решила она про себя. Его голос по телефону был на удивление молодым, с лёгкой гнусавостью жителя северных штатов. Полагаю, мне очень повезло продать два рассказа, один за другим. Я весьма благодарен, мисс Мартин. И я буду счастлив приехать и встретиться с вами. Я думаю, что вы хотите поговорить о следующем рассказе. Она почувствовала укол совести. Ну вообще-то да, мистер Уэйт, способы первый и второй настолько изобретательны, что вызвали большой интерес к способу третьему. Зовите меня просто Нейт Мисс. Первое, что я хочу сказать о способе третьем, это то, что относительно его законности нет ни малейших сомнений. Он абсолютно легален. То есть по сравнению со способами первым и вторым. Кстати говоря о способах первым и вторым, проверили ли вы их у своего банкира? Я понял, что вы должны были показать ему способ первый прежде чем купить рассказ. Мне вот только интересно, произвёл ли на него впечатление способ второй? Она ответила невыразительным голосом. "О да", произвёл. Тогда я думаю, его очень интересует способ третий. Они договорились встретиться через 2 дня и повесили трубки. Уи появился в кабинете мисс Мартин точно в срок. Маленького роста мужчина лет за 50, с блестящими седыми волосами, старомодно зачёсанными на косой пробор. Лицо его было загорелым и составляло эффектный фон для пронзительных голубых глаз. Он поклонился строгательной почтительностью, что заставило мисс Мартин ещё острее почувствовать себя Иудой. Она вышла из-за своего стола. "Мистер Уэйт", начала она. "Нейт. Хорошо, Нейт. Неотвратимо вся это затея, и я не знаю, как мы позволили уговорить себя на это". "Нейт," Мы купили ваши рассказы не для того, чтобы их печатать. Чтобы быть честным, и сейчас самый момент для этого. Рассказы ужасны. Мы купили их, потому что банк, банки, я бы сказала, попросили нас это сделать. Они боятся, что если их опубликовать, люди действительно начнут использовать ваши методы. Он нахмурился. Ужасно вы говорить. Я очень разочарован. Мне казалось, что тот, что о способе втором, не так уж плох. Она сочувственно дотронулась до его руки, но, подняв глаза, увидела на его лице усмешку. «Конечно, они ужасны», — сказал он. «Я специально их так написал. Держу пари — это почти так же трудно, как написать хороший рассказ». «Значит, банки решили, что эти методы реальны, да?» «Я не удивляюсь. Я много думал над ними». Ещё больше их интересует способ третий, сказала мисс Мартин. Они хотят встретиться с вами сегодня во второй половине дня и обсудить покупку вашего следующего рассказа. Фактически они хотят заплатить вам за то, чтобы вы его не писали. Или что-нибудь другое, добавила она. Это не будет большой потерей для литературного мира. Что будет на этой встрече? Ассоциация городских банков? Старик похож на крокодила. Мисс Эдуин Мартин имела острое чутьё на интригу, развившееся под влиянием тысяч прочтённых детективных рассказов. Она отступила назад и с интересом взглянула на Уэйта. "Вы всё знаете", произнесла она тоном обвинителя. Он покачал головой. "Не всё, но я в какой-то мере всё это спланировал и понял, что всё сработало именно так, как я задумал". Когда они наняли детективное агентство, чтобы раскопать обо мне сведения. Они не имели права это делать, сердито сказала мисс Мартин. Я хочу, чтобы вы знали, что мы к этому не имеем никакого отношения. Мы даже узнали об этом только потом. Я не иду с вами на эту встречу. Я умываю руки. Пусть они покупают ваш следующий рассказ сами. Я хочу, чтобы вы пошли, сказал он. Вы можете получить удовольствие Она согласилась при условии, что он будет настаивать на большей сумме, чем якобы ее издатель платил ему. «Я, в общем-то, рассчитывал на то, что будет назначена несколько большая сумма», — сказал он ей. «Я хочу сказать, учитывая, что они так заинтересованы в способе третьем». За ланчем он рассказал ей кое-что о годах своей работы в банке и гораздо больше о своей жизни в маленьком городке Коннектикута. Этот бесхитростный, простой человек был, как она узнала, математиком-любителем с хорошей репутацией, авторитетом в области кибернетики и почитаемым астрономом. За кофе выявилось кое-что из его личных взглядов на жизнь. "Я не был расстроен, когда банк уволил меня", сказал он. "Семейственность у нас была всегда. Думаю, что в большом банке я бы мог бы быть магнатом, но довольствовался тем, что зарабатывал себе на жизнь И эта работа оставляла мне время для занятий тем, что мне действительно нравится. Моя жена умерла спустя несколько лет после нашей женитьбы, и не было никого, кто бы заставлял меня продвигаться по службе дальше, чем я хотел. Кроме того, есть нечто специфическое в работе в маленьком банке маленького города. Ты знаешь проблемы каждого: денежные и прочие. И ты можешь время от времени нарушать правила, чтобы выручить людей. По своему банкир так же важен, как и врач, он помолчал. Теперь уже всё не так. Всё систематизировано, компьютеризировано и дегуманизировано. В прежнем смысле слова банкира уже нет. У вас есть управляющий финансами, который всё больше и больше становится частью крупной корпорации, ответственной перед советом директоров. Он должен работать по строгим правилам, которые не учитывают никаких человеческих факторов. Мисс Мартин, зачерованная знаком, попросила подать ещё кофе. Например, вклад денег, продолжал он. Раньше бывало, вы приходите в банк, вносите в бланк своё имя, адрес и сумму, которую хотите отложить. Человек чувствует, что он делает хорошее дело, полезное и для себя. Моё имя Джон Дой Я заработал эти деньги, здесь я живу и хочу, чтобы вы сохранили для меня эту сумму. Вы отнесете бланк к кассиру и с минуту поболтаетесь с ним о жизни. Нейт положил в кофе сахар. Очень скоро никаких кассиров не будет. Уже сейчас в большинстве случаев вам не надо заполнять бланки вклада в самом банке. Они вам высылают перфокарты для компьютера с вашим именем и номером. Всё, что вам нужно вписать это дату и сумму. Деньги, которые они экономят на том, что не используют кассиров, они тратят на идиотские телерекламы. Именно реклама банка по телевидению и вдохновила меня на эти рассказы. Мисс Мартино улыбнулась. "Нейт, а ведь вы нас использовали". Потом улыбка померкла. "Но даже если вы заставите их заплатить вам больше, это заденет разве что их чувства". Деньги пойдут не из их кармана, и даже несколько тысяч для них ничего не будут значить. Он тихо сказал. Важно заставить их осознать, что любую механическую систему, которую может изобрести человек, человек же может и разрушить. Если я смогу заставить их почувствовать, что с человеческим фактором нельзя не считаться, я буду удовлетворен. Ну что ж, я думаю, нам пора идти навстречу. Мисс Мартин, которая до этого переживала за Нейтана Уэйта, вдруг обрела уверенность. Нейт сможет потегаться с дюжиной ещёобразных. Комитет из 12 членов ассоциации в окружении дюжины юристов ждал их. Нейтан Уэйт, войдя в комнату, кивнул. Ящерообразный сказал: "Вы Уэйт?" Нейт спокойно ответил: "Мистер Уэйт". Молодой адвокат в безупречном сером костюме сказал: Эти рассказы, что вы написали, и за которые мы заплатили, вы понимаете, что ваши так называемые способы незаконны. Сынок, я участвовал в составлении банковских законов моего штата и время от времени выполнял разную работу для Федерального совета по резервам. Я был бы рад побеседовать с вами о банковских законах. Замолчи, Энди. сказал адвокат постарше. Он повернулся к Нейту. Мистер Уэйт, мы не знаем, преступны или нет ваши два первых метода, но мы знаем, что провести испытательный эксперимент стоило бы нам больших денег и неприятностей. И в то же время, если бы способы первый и второй стали достоянием широкой публики, это бы вызвало несчислимые роны потерь. Мы хотели бы заверения, что подобного не произойдёт. Вы купили рассказы, объясняющие первые два метода. В общем, меня считают честным человеком. Как могла бы это сформулировать мисс Мартин? Я не буду повторно использовать эти же сюжеты. Серый костюм цинично проговорил. Может быть, на этой неделе? Нет. А как насчёт следующей недели? Вы полагаете, что прижали нас к стенке? Я просил тебя замолчать, Энди, в ярости воскликнул адвокат постарше. И снова обратился к Нейту. "Я Питер Харт", сказал он. "Прошу прощения за своего коллегу. Я принимаю заявление, что вы честный человек, мистер Уэйт". "Всё это неважно", прервал его ещё раобразный. "Как насчёт способа третьего? Третьего метода ограбления банка? Он такой же подлый, как и первые два?" Нейт мягко возразил. "Как я уже сказал, мисс Мартин, слово ограбить не подходящее". Способы 1 и 2 неэтичные, возможно, незаконные методы заимствования денег из банка. Способ 3 легален. Говорю это без малейшей тени сомнения. Можете положиться на моё слово. 12 банкиров и 12 юристов заговорили одновременно. Вечереобразный остановил шум поднятой рукой. И вы хотите сказать, что он также действителен, как и первые два метода? Я уверен в этом. Тогда мы покупаем его по той же цене, что и два первых рассказа, и вам даже не нужно будет писать его. Просто расскажите нам, в чём суть способа третьего, и мы дадим вам 500 долларов за ваше обещание никогда не писать других рассказов. Ещё разобразный откинулся в кресле, переполненный сознанием собственного благородства. Петру Харту казалось, это было отвратительно. Нейтан Уэйд покачал головой. «У меня с собой есть бумажка», — сказал он. «Она составлена юристом, лучшим специалистом по составлению контрактов в нашем штате. Он мой близкий друг. Я буду рад позволить мистеру Харту посмотреть ее. Ее смысл в том, что ваша ассоциация будет платить мне 25 тысяч долларов пожизненно, и после моей смерти эта сумма будет выплачиваться непрерывно различным благотворительным организациям, которые будут названы в моём завещании. Разразился скандал. Мисс Мартин была готова аплодировать и поймала улыбку восхищения на лице Питера Харта. Найт терпеливо ждал, когда шум уляжется. Когда в зале немного стихло, он продолжал. Это слишком большие деньги всего лишь за рассказ. И поэтому, как оговаривается в контракте, Я буду служить в качестве консультанта ассоциации городских банков. Назовём это консультантом по социальным связям. Это красивый титул. Будучи консультантом, я, конечно же, буду слишком занят, чтобы продолжать писать рассказы. Это тоже есть в контракте. Серый костюм вскочил на ноги, требуя внимания. Как насчёт способа третьего? Он объясняется в контракте. Мы должны знать про способ третий. Нейт кивнул. Я расскажу вам о нём, как только контракт будет подписан. Питер Харт поднял руку, призывая к тишине. Не подождёте ли вы в приёмной, мистер Уэйд? Мы бы хотели обсудить контракт между собой. Нейт ожидал вместе с мисс Марти. Вы были потрясающи, воскликнула она. Думаете, они согласятся? Уверен, что согласятся. Они могут возражать против пункта 7, дающего мне право одобрять или не одобрять все рекламные телефильмы банка. В его глазах мелькнул огонек. Но они так напуганы способом третьим, что я думаю, они согласятся даже на это. Через пять минут Питер Харт позвал их обратно, чтобы предстать перед группой подавленных членов комитета. Мы решили, что ассоциация остро нуждается в консультанте по социальным связям. Абивилон. Мистер Гриффс он кинул в сторону апостошонного ящерообразного. И я подписались от имени Ассоциации городских банков. Между прочим, контракт прекрасно составлен. Никаких возможностей для правовых лазеек. Вам осталось только самому подписать его. Снов вскочил в сером костюме. Подождите минуту, закричал он. Он всё ещё не рассказал нам о способе третьем. Нейт потянулся за контрактом. "Ах да", пробормотал он, подписав его. "Три способа ограбить банк. Способ третий. Ну что ж, он очень простой. Вот это и есть способ третий".